— Мне сказали, сэр, что лорд Монтрезер — старший брат паренька с Цезаря, в плохом состоянии, и лорд Джеффри — ближайший наследник. Я считаю, что у него слишком упрямый характер, чтобы бросить нас теперь, когда он почти дослужился до офицерского патента. — Верно, Блюотер тоже возлагает большие надежды и ожидания на этого мальчика, — ответил сэр Джервис, задумчиво, не сознавая, что говорит. «Дай бог, чтобы он не забыл об этом среди прочих вещей!» «Я не думаю, что титул имеет значение для адмирала Блюотера или капитана Стоуэла. Благородных обтесывают на кораблях наравне с последним юнгой, а вот и Бантинг, сэр, хочет нам что-то сообщить». Сэр Джервис очнулся от рассеянности и, обернувшись, увидел, что его офицер по связи готов сделать донесение. Друид ответил согласием, сэр Джервис, и уже подошел так близко, что, думаю, он пройдет бейдевинт сквозь строй, хотя, может быть, и за кормой карнатика. — А приз, Бантинг, вы просигналили насчет приза, как я сказал? — Да, сэр, и они ответили настолько четко, что я не стал задавать вопрос, взял ли офицер с приза с собой книгу. На телеграфный сигнал они ответили так же, как и на другие. — Ладно, а что же он говорит? — «Вы выяснили название француза?» «Это затруднительно, сэр. Нас поняли, но сигнальщик клянется, что мистер Дейли вывесил на борту какую-то чепуху вроде Пэдди». Сноска. Насмешливое прозвище ирландцев от сокращенного имени Патрик. Также означает ярость, гнев. «Пэдди? Как, не сам же он добрался до Нокорея и до кончика лисель спирта? А, каково Уичкамп?» «Дейли — ирландец, и ему ничего не остается, как показать себя Истемпедди». «Но это ходячее представление, а мистер Дейли не таков. Я скорее думаю, что у него нет подходящих флагов для английских слов, и он обозначил какую-то женщину, чтобы сообщить нам название судна, ибо у него на носу женская фигура, как вам известно, сэр». «Дьявол у него на носу. Ладно, это будет новое слово в сигнализации». — Галлигу, выгляните в иллюминаторы и скажите мне, виден ли из них приз. — Ну, сэр, какие новости? — Мне его видать, сэр Джарви, — отвечал вестовой, — и мне видать его там, где никакое французское судно, идущее в сопровождении британских кораблей, не имеет права находиться. — Оно, ваша честь, фатумов на пятьдесят на ветер от нашей линии. Совсем не на своем месте, можно сказать, и это неразумно. Это потому, что мы снесли его мачтой рангоут, мистер Геллигоу. Оставшийся текелаж помогает ему удержаться там, где оно находится. Однако этот приз должно быть ходкое судно, а, Гринли? Оно и корабль сопровождения шли далеко от своего строя и против ветра. Иначе нам бы не удалось их разделать. Эти французы иногда пускают ходкие и выносливые корабли. Это надо признать. Да, сэр Джарви, вмешался Галли никогда не позволявший разговору угаснуть, если его приглашали принять в нем участие. Да, сэр Джарви, а когда они спускают их со стапелей, то ходим-то на них все-таки мы. Одно дело уметь построить корабль, и совсем другое — уметь ходить на нем в море. Хватит вашей философии, сударь. Посмотрите, нет ли чего необычного в оснастке приза? «Если вы не проявите побольше прыти, я пошлю кого-нибудь из болдеровцев помочь вам». Эти болдеровцы были слуги, взятые сэром Джервизом из его дома, родившиеся в его поместье и выросшие в качестве домашней прислуги в его собственной семье или в семье его отца. И хотя они давно свыклись с распорядком на военном судне, поскольку их амбиции не шли дальше выполнения привычных обязанностей, Стюарт оценивал их крайне дешево. Для него не было более сурового наказания, чем угроза поручить одному из этих простых челядинцев какую-нибудь обязанность, хоть в малейшей степени требующую профессионального подхода. Реальная гроза возымела желаемое действие, и Гелли Гоу, не теряя времени, принялся критически обозревать такелаж приза. «Не видать мне ничего необычайного в текелаже француза, сэр Джарви», — доложил Вестовой, как только удостоверился о всем факте. «У их докеров свои идеи, что касается таких вещей. Там что-то висит на ноги Фоккерея с подветренного борта этого парня. Похоже, вроде бы на брам-лесель, который собрались поставить, но оставили висеть как есть, потому что наверху нет текелажа, чтобы развернуть его». — Вот что это такое, сэр, — вмешался Бантинг. Мистер Дели поднял эту женщину на ноке Фоккерея, как делают пираты. — Женщину, — повторил Галли и вы называете эту штуковину женщиной, мистер Бантинг. По-моему, это связка флагов, приготовленных к подъему. Если есть, ради чего их поднимать? — Это не иное, как ирландка, мастер Галли Как вы сами убедитесь, если наведете на нее трубу. «Я сам это сделаю», — закричал сэр Джервис. «Не любопытствуете ли вы, джентльмены, прочесть сигнал мистера Делли? Геллиго, откройте тот иллюминатор и уберите книги и конторку, чтобы было видно». Приказание было немедленно исполнено, и вскоре вице-адмирал сидел, изучая странную фигуру, которая, несомненно, висела на подветренном ноке Фоккарея, призового судна. Нечто совершенно невиданное и неслыханное в опыте мореплавания. «Пусть меня повесят, если я хоть что-нибудь понимаю, Гринли», — заявил сэр Джервис после долгого осмотра. «Садитесь сюда и попробуйте-ка вы разобраться. Это напоминает нечто вроде женщины права слова». «Да, сэр», — заметил Бантинг, — с серьезностью человека, сознающего, что вопрос затрагивает его репутацию. «Я уверен, что мистер Дели поднял эту фигуру, чтобы сообщить нам название призового судна, потому что из-за отсутствия телеграфной книги...» Он не может просигналить буквами. Я убедился в своем предположении, прежде чем взял на себя смелость спуститься вниз и доложить. И каков же ваш вывод из этого, скажите на милость, Бантинг? Фигурный нос мог бы объяснить нам это лучше, но он, похоже, недоделан. Фигура на носу потеряла верхнюю часть тела и руку при обстреле, сказал Гринли, направляя трубу на названный предмет. И я могу сказать мистеру Дейли, что эта часть... Ватер Вуллинга, его бушприта, тоже оторвалась. Судно нуждается в починке, сэр Джервис. Завтра утром оно останется без фок мачты если удержится этот ветер. Другой залп срезал нижнюю часть его, фор Марса, и снес половину рамки. Да и здесь парни тоже поработали. «Да бог с ней, с пальбой! Бог с ней, Гринли!» — прервал вице-адмирал. «Бедняга вроде него не мог, имея дело с шестерыми из нас...» «Зараз. Надеется уйти без единого попадания. Лучше скажите нам что-нибудь насчет женщины». «Что ж, сэр Джервис, несомненно, Дэнни поднял ее как символ». «Да, несомненно, этот корабль Минерва». «Вот и все, потому что на голове у нее что-то вроде шлема». «Это никак не может быть, Минерва», — возразил вице-адмирал решительно. «Ибо это, я уверен, фрегат. Дайте-ка мне книжку в красном переплете, Бантинг. Ту, что возле вашей руки». Там есть список вражеского флота. Вот оно, Минерва, 32, капитан второго ранга, Мондон. Корабль построен в 1733 году, старый и маневренный. Это решает вопрос о Минерве, потому что этот список последний из присланных нам адмиралтейством.